Через пять дней на адрес парка пришло письмо, запечатанное в конверт Иберии. Корреспондент сообщал, что его маршрут несколько изменился по независящим от него обстоятельствам. Один из моих прежних знакомых, оказавшийся со мной в самолете, подсел в Лиссабоне. Был некий господин из ИТТ. Видимо, он решил надо мной подшутить опоил чем-то и забрал все мои бумаги. Он же и предложил лететь в Ассуньсион, поскольку у меня там есть два адреса, редакция журнала «Оккультизм», доктор Артахов и сеньор петров руководитель Ассоциации культурных отношений с Востоком. Прошу поискать меня по этим адресам. Вдруг мне удастся туда добраться».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 «Я рад вашему звонку. Все, как договорились. Привет вашей жене!» «Спасибо. А вам привет от Грегори парка Я остроился у него дома». Роман подмигнул Грегори, кивнув на телефонный аппарат. «Будь то он этого не знал. Подслушивал же с первой минуты. «Если что, звоните. Мы пока живем у них. Телефон 742-84-61». Положив трубку на рычаг, с парки купили новый аппарат из искусственного малахита, сделанный под стрину. Устанавливал сосед, так что подслушки и не было, хотя могла быть в любом другом месте дома. Роумен покачал головой, усмехнулся чему-то и спросил. «Ответь-ка мне, брат, сколько было войн на земле?» «В тебе просыпается садист?» Задавать вопрос, на который невозможно ответить, первое проявление садизма. Ответить может только умный человек, Грегори. Ты умный, следовательно, ты можешь ответить. Но поднапряги память, подвигай извилинами. Не знаю, брат, ни казни. А как думаешь? Совершенно не представляю. Хм... Я делю людей на тех, кто раскованно фантазирует, не страшась ошибиться, и на тех, кто торгуется, словно боится продешевить, продавая старьевщику старую мебель. Ты стареешь, Григорий? Стыдно. Человек не имеет права стареть. Мы должны умирать молодыми, старовыми. Ну, хорошо. А хочешь порадоваться моей ошибке, изволь? Люди воевали тысячу тридцать два раза. Так, допустим, а сколько погибло в войнах? И сейчас дай пофантазирую. 52 миллиона человек. Даю научный ответ. Человечество за последние 5,5 тысяч лет воевало 14,5 тысяч раз. Это не бунты, раз при стычке. это зафиксированные войны. А погибло в них более 3,5 миллиардов человек. Ясно? На завтра, оставив Кристос в парков, Роман вылетел в Вашингтон. Следующим утром, когда Грегорий уехал на киностудию, а Элизабет возилась в саду, в холле рядом с диваном, на котором устроилась Криста, записывая в тетради длиннющие уравнения. Работа шла как никогда, она не могла оторваться, испытывая давно забытое звенящее ощущение покоя.